Проделал то же самое, только в обратном порядке. Войска Цао Женя пришли в смятение и обратились в бегство. Шань-Фу приказал не преследовать их и вернулся в лагерь. Шань-Фу беседовал с Любеем, когда вдруг налетел вихрь. «Это знак, что сегодня ночью Цао Жень нападет на наш лагерь», — заявил Шань-Фу. Я предвидел это и сделал необходимое приготовления. Когда войско Цао уже не подошло к лагерю Лю Бэя, там повсюду вспыхнули огни и загорелся лагерный частокол. Цао Жэнь понял хитрость врага и хотел отступить, но на него так стремительно налетел Джао Юнь, что он вынужден был бежать на северный берег реки, где столкнулся с Джан Фэем. Цао Женью под прикрытием отряда Лидяня едва удалось переправиться через реку. Более половины его воинов погибло в волнах. С великим трудом Цао Жень добрался до Фанчена и велел открыть ворота. Ворота распахнулись, и навстречу Цао Женью вышел отряд под предводительством Гуаньюя. Цао Жэнь в страхе бросился бежать, на силу отбился он от преследовавшего его Гуань и ушел в Сюичян. Лю Бэй, одержав победу, во главе своих войск торжественно въехал в Фаньчэн, но вскоре покинул его, оставив Гуань охранять город, а сам вернулся в Синье. Тем временем Цао Жень, или Дзянь Добрались до сюичана и, со слезами, пав ниц перед Цао-Цао, подробно рассказали о своем поражении, моля помиловать их. победы и поражения для воина дело обычное, — успокоил их Цао-Цао. «Вы лучше скажите мне, кто у Любея советник?» «Шаньфу», — «Шань -фу», ответил Цао-Жень, — «это все дело его рук». «Кто же он, этот Шань-Фу?» «Никакой он не Шань-Фу», — с улыбкой промолвил советник Чэнь-Юй. «Человек этот некогда убил своего обидчика, после чего изменил свой внешний облик, переменил имя и скрылся. Затем он стал заниматься наукой, посещал именитых ученых и был завсегдатуем Усыма Хуэя». «Настоящее его имя — Сюй-Шу». «Как же быть?» — задумался Цао Цао. «Если такие способные люди будут служить Любею, у него быстро отрастут крылья». «Переманите его к себе», — посоветовал Чен-Юй. «Каким образом?» «Очень просто. Сюй-Шу — почтительный сын. Отца он потерял еще в детстве». Недавно скончался его младший брат. Теперь мать Сюйшу осталась одна и некому ее кормить. Привезите ее в Сюйчан и вызовите сюда сына. Он тотчас явится. Вскоре привезли мать Сюйшу. Цао-Цао ласково встретил ее и сказал, «Слышал я, что ваш сын самый талантливый во всей Поднебесной». Но ныне он, изменив законному государю, помогает Любею, мятежнику. Он, словно упавший в грязь, прекрасный нефрит. Попросите его приехать в Сюичан, вы мать, и он вас послушает. А уж я найду случай замолвить за него словечко перед Сыном Неба, и он получит щедрое вознаграждение. — А что за человек Любей? — спросила старая женщина. Проходимец из Пэйдзюня, наглец, который осмеливается называть себя государевым дядюшкой. Неправда, — возмутилась мать Сюйшу, — я знаю, что Любэй — потомок джуньшанского вана и праправнук государя Сяо Дзинди. Он человек гуманный, настоящий герой, с уважением относится к людям. «Раз мой сын ему служит, значит, он нашел себе достойного господина, а ты злодей. Хочешь, чтобы я заставила сына покинуть свет»